Глава 9. Платье мечты. В следующие дни мы с Александром старались держать нейтралитет. Я старалась не попадаться ему на глаза, а он не задавал лишних вопросов. Свой слегка дразнящий тон он сменил на предельно деловой, и кроме как о детях мы больше ни о чем не разговаривали. В выпускной Лиски неумолимо приближался, а у нее все еще не было платья поэтому вечером за пару дней до праздника мы решили с Александром, что нужно проехать по магазинам и выбрать девочке наряд. Я была в ресторане, заканчивала смену, когда он за мной заехал. «Привет», сказал мой начальник, заходя в ресторан. Собственническим взглядом обведя помещение, слегка задержался на работающем в баре Женьке. У парня была последняя перед отъездом смена. Сегодня Алекс ехал за мной из офиса, и был одет как всегда идеально брюки белая рубашка с закатанными рукавами и белые кроссовки смена уже закончилась да сейчас я только сумку заберу мы с женькой переглянулись парень не подмигнул напоминая о скором свидании александр перехватил его взгляд и от чего то зло зыркнул на парня будто тот ему личное оскорбление нанес потом обменялся кивками с пробегавшей мимо официанткой что было крайне странно, и вышел на улицу. Я сбегла в подсобку, забрала свои вещи и уже через пару минут сидела в новом дорогом внедорожнике Александра. Когда я оказалась в просторном кожаном салоне, сердце мое предательски заныло. У моей машины, которая осталась в родном городе, тоже был чистенький кожаный салон, только белый. Руки зачесались, когда я представила снова себя за рулем. Педаль в пол и музыку громче. Но сейчас водителем была не я, и вряд ли мне доведется побывать за рулем такого зверя. Мотор мерно зарычал, и мы тронулись с парковки. Лиска была в садике. До него мы ехали молча, не проронив ни слова. Даня ехать отказался. По секрету он сообщил мне, что идет сегодня с Камилой в кино. Как я поняла, отцу он ничего о своей проблеме не говорил и меня просил молчать. Когда Лиска уже с радостными причитаниями запрыгнула в детское кресло, и мы направились к торговому центру, Алекс решил прервать повисшее между нами тягостное молчание. Скажи, тебе стало легче от установленных тобой правил? Я пожала плечами. Нет, не стало. Наоборот, появилось ощущение какой-то гнетущей атмосферы между нами. Даже дети это заметили. Ну, зато так правильно, да, Даша? Усмехнулся водитель, на мгновение переводя взгляд с дороги на меня. Я упорно делала вид, что смотрю в окно и ничего не замечаю. Мужчина повел бровью. Прежде чем посмотреть снова на дорогу, пробежал взглядом по моим ногам, выглядывающим из-под короткого черного платья карандаша. Я посмотрела на мужчину, но он уже сосредоточился на дороге. Найти платье оказалось сложной задачей а найти платье мечты для ребенка еще сложнее. Мы объехали бесчисленное множество детских бутиков, магазинов и салонов. Все было не то, сидело не так. Мне ничего не нравилось. Алекс тоже был не в восторге. Под конец Лиза уже устала, начала вредничать и капризничать. «Ну что, последний магазин остался», — сказал Алекс, паркуясь около одного из самых дорогих торговых центров города. «Я была здесь всего раз, но мне хватило». Ценники зашкаливали, собственно, как и количество презрительных взглядов. «Ты думаешь, мы здесь что-то найдем?» — помахала я головой. «А если и найдем, то за баснословные деньги». «Тоже не люблю этот ТЦ, но выбора у нас нет, а деньги не проблема». Лиза выскочила из машины раньше нас и побежала в сторону магазина. «Здесь есть отдел, которым владеет моя хорошая знакомая. Зайдем туда», — сказал мужчина, — и уверенно направился в сторону магазина да здесь все блестело и сверкало даже мраморные полы каждая вывеска содержала название дорогих люксовых брендов и марок людей было не так много как в предыдущих магазинах оно и понятно не каждый сможет себе позволить шопинг здесь прогуливающиеся здесь люди скорее исключение быстро пробежали первый этаж. Теперь нам нужно подняться на второй. Мы уже были у эскалатора, когда мой взгляд зацепился за платье на манекене, сверкающее в сети ламп за ближайшей витриной. Лизка ускакала вперед. Она явно знала знакомую и где находится ее магазин. А вот Алекс остановился и ждал меня. Я прошла к тому самому бутику, где за стеклом стояло кружевное великолепие. Надпись гласила «Ручная работа. Эксклюзивная модель». Значит, оно еще и единственное в мире больше таких нет. Тончайшая и искуснейшая работа. Сама основа платья была из бархата, глубокого, изумрудного, почти черного под определенным углом цвета. Поверху платья пробегали тонкие ниточки черных кружев. На лифе в хаотичном порядке были разбросаны мельчайшие камни, стразы или просто блески. Я не могла сказать точно, но сверкали они словно бриллианты. Длинные ажурные рукава должны были смотреться на руках как естественный рисунок, а не ткань. Глубокий, но незапредельно вырез декольте с правильным подобранным бельем давали простор для фантазии и в то же время не показывали ничего лишнего. Длинное в пол, с шелковым невесовым подолом и провокационно большим вырезом до самого бедра. Платье было словно из сказки. — Такое могла бы носить какая-нибудь принцесса. Или королева. Я слегка подскочила на месте, услышав над ухом бархатный голос Алекса. Видимо, последнее предложение я неосознанно произнесла вслух. Он стоял у меня за спиной, так близко, что я ощущала его горячее дыхание в своих волосах. Одна рука, как бы невзначай, легонько касается ладонью моей спины. Я взглянул на мужчину через плечо. Он смотрел совсем не на платье. Смотрел на меня. Щеки залило румянцем. Ну, в самом деле стою тут как дура. Слюни распустила на вещи из другой жизни. Как ни печально было осознавать, но мне такого платья никогда себе не позволить. Цена была не то, что запредельной, а просто космически невероятной. Замечталась немного. Я печально улыбнулась, прогоняя наваждение. «Оно бы потрясающе на тебе смотрелось», уверенно сказал мужчина, переводя взгляд на манекен. Уверена, он видел уже немало женщин в таких платьях и в моделях дороже. Наверняка сказал мне это только из вежливости». Как же мне хотелось тоже однажды надеть такое великолепие. Почувствовать себя невероятно сексуальной, уверенной в себе женщиной рядом с таким, как Алекс, мужчиной. Хотелось тоже ловить на себе восхищенный взгляд, полный огня и дикого первобытного желания. Я вздохнула. Уверена, Эднессе бы подошло, выпалила я и отошла от витрины. Не знаю, зачем я это сказала, честно. Наверное, потому что мужчина тоже заинтересовался данным произведением и смотрел на манекен с платьем, не отрывая взгляда. А для кого, кроме Нессон, мог его купить? Мысль, что это платье... Эту утонченную красоту может надеть такая, как она, меня разозлила. Даша! Но я уже не слышала. Я поднималась на второй этаж, выкидывая из головы лишние мысли. Мы должны найти платье ребенку и точка. И вообще, попускалась, Люни помечтала и хватит. С возвращением в реальность, Дарья Андреевна. Лиска совершенно измоталась, примеряя наряды. В конце концов мы остановили свой выбор на летящем белом, в нем малышка выглядела как маленькая фея. Купили мы его там, где и предполагал Алекс, в бутике его знакомой. Знакомая, кстати, оказалась очень приятной женщиной. По возрасту она, наверное, была ровесница Алекса. Она приняла нас в своем магазине как самых дорогих гостей, и я не увидела ни капли высокомерия. Исключительно добрые, любопытные взгляды в мой адрес. Пару раз они с Алексом о чем-то тихо шептались, поглядывая на меня, но я предпочла не обращать на это внимания. Пока Алекс оплачивал покупки, женщина меня приобняла и сказала, что всегда будет рада видеть у себя в гостях. Оказавшись в салоне машины, близко уснула, едва успев пристегнуться. Алекс, когда мы выходили из ТЦ, отдал мне ключи, а сам куда-то ушел, поэтому сейчас я сидела и ждала, когда водитель вернется, стараясь тоже не задремать. Водитель занял свое место примерно минут через десять, и мы, наконец-то, двинулись в сторону дома. По дороге появилась необходимость заехать на заправку. «Купить что-нибудь в маркете?» – спросил Алекс. «Честно говоря, есть хотелось жуть как, но свои мысли я озвучивать не стала. Лучше потерпеть до дома и нормально поужинать». «Нет, вроде ничего не нужно». Водитель вышел из машины, а я полезла в сумку. Днем я не смогла ответить на звонок и поговорить с родителями. Я уверена, что они уже и переживались, ожидая, пока я перезвоню. Пара длинных гудков и такой родной голос Дарья, ты почему трубку не берешь? Мы с отцом уже себе такого напридумывали. Не сомневаюсь, засмеялась я. Была немного занята. Привет, мамуль, как у вас дела? Да движемся потихоньку. Вот отец нового инвестора в фирму привлек. Скоро будут расширяться. У меня в салоне новая девочка-косметолог появилась. Азиаточка, абсолютный мастер своего дела. Клиенты довольны. В общем, все тихо и ладно. Как ты там, птичка моя? Тоже все неплохо. Работаю. Подрабатываю. Кручусь, в общем. Вы извините, что так редко звоню. Все дом, работа и так по кругу. Даша, солнце, давай мы с отцом вышлем тебе денег. «Ну нельзя же так. Ты молодая девушка, тебе нужно жить полной жизнью, встречаться с друзьями, отдыхать, влюбляться, в конце концов. А ты пашешь на двух работах, не жалея себя». «Нет, мам, мы уже не раз говорили на эту тему. Мне не нужны денег, я справлюсь». Дверь в машину открылась, в салон заглянул Александр и протянул мне стаканчик с ароматным кофе. Свой он поставил на приборную панель. «Ладно, мам, мне надо идти». Даже, Тут Стас снова объявился!» Голос матери дрогнул. «Бывший, чтоб ему тяжело жилось!» «Наверное, опять встрял в какие-то неприятности. Он не лезет к вам с отцом?» Александр сел в машину. Явно услышав последнюю фразу, бросил на меня взгляд. Я махнула головой, мол, все в порядке, так, местные разборки. Он завел машину и вырулил в заправки. «Нет, просто приходил в салон и интересовался у девочек про тебя». Дашко, он снова тебя ищет. — Мне нет до его проблем никаких дел, ма. Пусть хоть весь город перевернет. Не найдет. — Да, ты права. Правильно, что ты никому не сказала, куда уехала. И нам в том числе. Хорошо, что мы не знаем. — Меньше знаешь, крепче спишь, — засмеялась я. Хоть решение уехать и было моим, но это не мешало мне жутко скучать по родителям. Мне очень не хватало маминых объятий и папиных шуточек. Совместных вечеров и посиделок. Сейчас я не могла вернуться в город. Расстаз снова меня ищет, значит, его бзык еще не прошел. Оставалось надеяться, что он не будет длиться годы, и, возможно, в скором времени я уже увижусь с родными. Ладно, птичка, не буду отвлекать, целую. Любим тебя. Я тоже вас целую и крепко обнимаю, мамуль. Папе, привет. Пока-пока. Я сбросила вызов и убрала мобильный в сумку. Кофе, купленный Александром, уже успел поостыть, и я с наслаждением отхлебнула бодрящий напиток. «Родители — Родители? — спросил мужчина, краем глаза, наблюдая за мной. — В городе был самый час пик. Дороги были забиты машинами. Мегаполис стоял в пробках. В одной из них застряли и мы. — Да, очень редко получается созваниваться. — Они в другом городе живут? — Да, так получилось, что мне пришлось уехать. Почему? Мужчина одну руку положил на руль, готовый в любой момент двинуться, а второй держал стаканчик с кофе. Скажем, обстоятельства так сложились. Александр усмехнулся, посмотрел на меня и подмигнул. Значит, не хочешь говорить? Нет, не хочу. Ладно. Кстати, спасибо за кофе. Я помахала стаканчиком и улыбнулась. Я решил, что оно нам в этих жутких пробках не помешает. Александр заглянул через плечо. Лизка мирно посапала в детском кресле. «А твои родители?» – решилась наконец спросить я, хотя, конечно, прекрасно знала ответ. Дети проболтались, но мне было интересно услышать ответ от самого мужчины. «Что мои родители?» «В этом городе?» Отец с матерью развелись, когда я был еще ребенком. С тех пор отца я не видел, а мать все мое детство вкалывала на двух работах, в одиночку поднимая сына. — И да, она в этом городе. — А братья, сестры есть? — Есть. Сестра, младшая. — Сколько тебе лет, Алекс? Мужчина внимательно смотрел на меня. Взгляд излучал любопытство и легкое озорство. — По-твоему, сколько? Уголки его губ слегка подрагивали. Я даже растерялась. Выглядел он потрясающе, тело держал в форме. Пожалуй, мог бы сойти за молодого парня до тридцати лет. Но осанка, взгляд, подача себя говорили, что человек гораздо старше, чем можно было решить внешне. Не парень, а мужчина. «Тридцать пять?» «Почти. Тридцать шесть». «Немало», — прошептала я. Алекс усмехнулся. «Теперь запишешь меня в Лигу пенсионеров?» «Скорее, в Лигу предпенсионного возраста». Мы переглянулись и засмеялись. «Определенно, такие отношения мне нравились гораздо больше» чем сухое деловое общение. Ну, сама виновата. А если серьезно, внешне и не скажешь. Почему ты тогда озвучила именно такую цифру? Поведение, манера разговаривать, манера держать себя не похоже на молодых, зачастую еще безмозглых парней. Ты мужчина, который уже совершенно точно знает, что хочет от жизни. Необычный мужчина, не похожий на безмозглых молодых парней. Да и ты просто завалила меня комплиментами!» — усмехнулся этот кот, припоминая мне мои же слова. Я смутилась и потупила взгляд. Действительно, снова неосознанно восхваляла его персону. Язык мой, враг мой. Так мужчина скоро совсем загордится собой. Хотя кого я обманываю, у него и так все в порядке с самооценкой. Буквально сегодня, пока ходили по магазинам, сколько продавцов чуть не посворачивали себе шеи, провожая моего спутника взглядом. «А ты чего хочешь от жизни, знаешь?» – спросил Александр, отпевая кофе. Дорога гудела от обилия машин, со всех сторон слышались сигналы нетерпеливых. «В глобальном смысле?» – «Наверное, семью», – пожала я плечами. «Да, всегда мечтала о большой и дружной семье. Муж, дети и уверенность в завтрашнем дне». «У тебя есть друг?» «Нет, мы расстались». «Почему?» не было той самой уверенности. «Сколько тебе лет?» Я улыбнулась. «Неплохая попытка!» «Ну, раз уж мы начали этот вопрос-ответ!» Мужчина пожал плечами и ухмыльнулся. Наконец-то на дороге началось движение, пробка потихоньку двигалась. У девушки неприлично спрашивать про возраст. «Даша, почему ты меня отталкиваешь?» «Как быстро Алекс умел менять темы!» «Сложный вопрос!» Я не хотела его отталкивать, так получалось. Не знаю, наверное, я просто боялась сблизиться с таким мужчиной, как он. Потому что он в отношениях, какими бы они ни были. Потому что он богат? Потому что... Много потому что. Отвечать на вопрос мне не пришлось. Проснулась Лизка, и наше внимание целиком переключилось на ребенка. Я же потом еще полночи пыталась дать самой себе ответ на озвученный Алексом вопрос. Почему же?